21. Вернулся-то на байк себе ночью. Джайдар вышла во двор с фонарем, ждала, глаза проглядела. И с первого взгляда поняла она, какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня, расседловал, а она светила ему, и он ничего ей не говорил. Хоть бы напился в районе, может, легче было бы ему, подумала она. А он все молчал, И страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его. Корма подвезли немного, соломы, муки ячменной, и теплее стало. Ягнят выгоняли на пастьбу, травку щиплют уже. «Бектаевскую отару забрали, нового чебана прислали», — сказала она. — А хрен с ним, с Бектаем, с отарой, с чебаном твоим. Устал? Чего устал? Из партии выгнали!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 как оставались за ним черные следы на белом снегу, как нечего ему было сказать в ответ. Снова представлял себе, как орался Гизбаев, в сидяной находце, как поносил его последними словами, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал Танабай на бюро Райкома вредителем и врагом народа. И на этом кончалось все, вся его жизнь. И снова хотелось ему, схватить вилы и броситься с криком бежать в ночь и истушшно орать на весь свет пока не свалится куда нибудь во враг и не свернет там себе шею засыпая он думал что лучше умереть чем так жить да да лучше смерть проснулся с тяжелой головой несколько минут не мог сообразить где он и что с ним рядом перхолеовцы блели и гнято значит в кошаре он брежил рассвет на дворе Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не просыпался совсем. Умереть осталось только. Надо покончить с собой. Потом он пригоршнями пил воду из речки. Холодную, студеную воду с тонким хрустящим литком. Вода шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал ее и пил, обливаясь. Отдышался, пришел в себя, И только тогда представил себе всю нелепость этой затеи самоубийством, всю глупость этой расправы над собой. Да как можно лишить себя жизни, которая единожды дается человеку? Да разве Сигизбаева стоит того? Нет. Танабай будет еще жить. Он еще будет горы ворочать. Вернувшись, он незаметно спрятал ружье, трантаж и весь тот день усердно работал. Поласковее хотелось ему быть женой, с дочками, с акманщицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподозрили. А те работали, как ни в чем не бывало. Точно ничего особенного не случилось. Все было в порядке. Благодарен им был Танабай за это. Помалкивал и работал. Сходил на выпас. Помог пригнать Атару домой. Вечером погода испортилась. Дождь или снег, но что-то будет. Затуманились горы вокруг, неба оттяжелело в тучах. Опять надо было думать, как уберечь молодняк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мрачнел Танабай, но старался забыть, что было, и не падать духом. Стемнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встретил его Джайдар. Они о чем-то поговорили. Танабай в это время работал в кошаре. Выйди на минутку, — позвала его жена. Человек к тебе. И уж потому, как позвала, он почувствовал что-то недоброе. Вышел, поздоровался. То был чабан из соседнего урочища. Это Тейдбай? Слезай с коня. Откуда? Изаила. Заила. Был я там по делам. Просили передать тебе. Чуро тяжело болен. Сказали, чтоб ты приехал. Опять этот Чуро. Вспыхнула у Гаши была обида. Видеть его не хотелось. А что я доктор? Он всегда болеет. У меня тут и без него забот по горло. Погода вон портится. Ну, дело твое, Танаке. Поедешь, не поедешь, сам знаешь. А я передал, что просили. До свидания. Мне пора. Ночь скоро. Айтбай тронул лошадь, но затем придержал. Ты подумай все же, Танаке. Плохо ему. Сына вызвали с учебы. Поехали встречать на станцию. Спасибо, что передал, но я не поеду. Поедет, застыдилась Джайдар. Не беспокойтесь, поедет он. Танавай промолчал. А когда Эдбай выехал со двора, сказал же не зло. Ты брось эту привычку отвечать за меня. Я сам знаю. Сказал не поеду, значит не поеду. Подумай, что ты говоришь, Танабай. Мне нечего думать. Хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И если заболею, пусть ко мне никто не приезжает. Подохну один. Он махнул в сердцах рукой и пошел в кошару. Но покоя на душе не было. Принимая роды у маток, таская гнят, устраивая их в углу, цыкая на орущих овец, расталкивая их, чертыхался и бурчал.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 А сейчас прошу, отдай мне свою обиду, отдай мне свое горе, поезжай, будь человеком. Нет, Танабай упрямо мотнул головой, не поеду, мне теперь все безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге, что люди скажут, а я теперь знать ничего не хочу. Одумайся, Танабай, я пойду, пока присмотрю за огнем, как бы не упали угли на кошму.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 «Сказал, не поеду!» «Встань!» — гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по ее приказу как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря и страдавшимися возмущенными глазами. «Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты, оставайся, аню не разводи. Я поеду сейчас же». «Иди, седлай немедленно коня!» И он, повинуясь ей, пошел седлать лошадь. На дворе порошил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг бесшумной, медленной каруселью, как вода в глубокой заводе. Горы не различишь темно. Вот еще наказание. «Куда она теперь одна среди ночи?» — думал он, набрасывая в потьмах седло. «И не отговоришь, нет, не откажется». Убей, не откажется. А если собьется с пути, ну, пусть пеняет на себя. Седлал-то на Байкане, и самому стыдно становилось. Зверь я, больше никто. Одурел от обиды. Выставляю ее на показ. Смотри, какой я несчастный, как мне плохо. И жену извел. А она-то при чем? За что ее терзаю? Не видать мне добра. Никудышный я человек. Зверь. И только. Заколебался Танабай. Нелегко было отступиться от своих слов. Пошел назад, набычившись, опустив глаза. Оседлал. Да. Ну так собирайся. И Джайдар подала ему плащ. Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую. И все же для вида покуражился. А может, с утра поеду? Нет. Отправляйся сейчас. Будет поздно ночь кружилась в горах тихой заводью плавно и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега один среди темных склонов ехал танабай назов отвергнутого им друга снег налипал на голову на плечи на бороду и руки Танабай сидел в седле неподвижно не отряхивая его так ему было лучше думать думал он о Чуро, обо всем том что связывало их долгие годы когда чуро учил его грамоте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 Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось. Конь вынес Танабая на бугор. Внизу перед ним, среди белых заснеженных огородов, среди голых садов лежали улицы Аила. Еще безлюдные в эту раннюю пору. Нигде никого. И только у одного двора толпилась черная куча народу. У деревьев.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 Опять перед Танабаем встала та дорога в степи, на которой догнал его наиноходца Чаро. Что он ему тогда ответил? Да разве можно простить себе это? Как в бреду ехал Танабай по Снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда. И вдруг увидел впереди, за двором Чаро, большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей и вдруг все разом громко загласили в один голос раскачиваясь в седлах. Ой, бай, Май, ой, баяй, Баурем. Казахи приехали. Догадался Танабай и понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чуро как брата, как соседа, как человека, близкого им и известного во всей округе. — Спасибо вам, братья, — подумал в ту минуту Танабай.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 И рыдал по своему ушедшему из этого мира другу. Вот уже двор. Вот стоит возле дома гульсары в траурной попоне. Оседает снег, на него и тает. Остался и находит без хозяина. Стоять ему с пустым седлом. Танабай припадает гриве коня, поднимается и снова припадает. Вокруг едва различимый, как в тумане лица людей, плач. Он не слышал, как кто-то сказал. «Снимите, Танабай, седла». «Подведите к сыну Чуро». Несколько пар рук протянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки через толпу. «Прости меня, Чуро! Прости!» плакал Танабай. Во дворе лицом к стене дома стоял сын Чуро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах, они обнялись плача. «Нет твоего отца!» «Нет моего, Чуро! Прости меня, Чуро! Прости!» Захлебываясь рыдал танабай. потом их развели и тут танабай увидел рядом с собой среди женщин ее Бюбюжан она смотрела на него и молча лила слезы. Танабай зарыдал еще сильнее Плакал за все за все утраты, за чуро, за вину свою перед ним за то, что не мог вернуть назад те слова, которые бросил ему по дороге. Плакал за нее, что стояла теперь рядом, как чужая. За то любовь, за ту грозовую ночь, за то, что оставалась она одинокой, и за то, что старела она уже. Плакал за иноходца своего гульсары, стоящего в траурной попоне, за обиды своей и муки, за все то, что было не выплакано. «Прости меня, Чуро, прости», — повторял он и тем самым как бы просил прощения у нее. Ему хотелось, чтобы Бюбюжан подошла и утешила его, чтобы она утерла ему слезы, но она не подходила. Она стояла и плакала. Утешали его другие. Довольно-то набай, слезами не поможешь, успокойся. И от этого ему было еще горше и больнее.